Глава шестнадцатая. Василий. «Я водить не умею», — жалобно пробосила Васька. «И дороги боюсь». «А совещание на следующей неделе не боишься?» — тоненько взвизгнул я. «Налоговый, который дерёт и в хвост, и в гриву. Хамоватых клиентов, готовых удушиться за каждую копейку». Про своих баб умолчал, конечно. Васька и так на взводе. Еще кинется чисто по-женски с кулаками. А я беременный. Тьфу. «Ладно, ладно, я поняла». «А может, такси?» «Какое такси 1 января? Хочешь без трусов остаться?» «Так, все, поехали. Дороги пустые. Справишься уж как-нибудь». О своем решении я пожалел, едва выгнал машину из гаража и пересел на пассажирское сиденье. Вот как из слона фигуристка, так из Васьки водитель. Минута, одна чертова минута. А я готов был душить маленькими девичьими пальчиками толстую мужскую шею. «Куда, куда прешь?» «Плавно! Не дергай руль, это не штурвал! Теперь тормози! Ай, не так резко!» За пять минут я вспомнил поименно всех демонов преисподней, которые не могли придумать для меня пытки хуже, чем пытаться научить эту ненормальную, не жмуриться от страха на перекрестках и не бросать руль при виде едущей навстречу машины. На пятнадцатой минуте мои нервы напоминали раскаленные добела струны. Я уже готов был плюнуть и сесть за руль сам, Как назло, именно в этот момент на дороге появились гайцы. От взмаха полосатой палочки Васька чуть не грохнулась в обморок. Я шипел сквозь зубы указания, как правильно припарковаться, но все равно мы чуть не сбили обалдевшего от наших пируэтов инспектора. ваши права», — гаркнула усатая морда, как только Васька с третьей попытки попала пальцем на кнопку стеклоподъемника. «Вот». Гаяц выхватил их с жадностью голодного стервятника. Я сидел, стиснув зубы, хотя очень хотелось выматериться. Ни одного нарушения с самого момента получения заветного документа. Девственно чистый, как снег в альпийских горах, как монашка в богом забытом монастыре, как... Дыхните. Так, ноль. Вам штраф за... Что там пиликал дальше, тот хрен меня не интересовало. Слово «штраф», как команда ФАС, сорвало последние ограничители. Штраф? Штраф? «Да я тебе сейчас штраф лобзиком знаешь, где выпилю. По судам затаскаю. Да она тащится, как улитка, не видишь, что ли?» Горло опять подкатило тошнота. И вместо того, чтобы броситься на инспектора и выщипать его за индивилы усишки, я оперативно открыл двери. Последние остатки пищи покинули желудок. Гоец побледнел, а Васька вдруг печальным голосом сообщила. «Я... То есть она... Беременна. Вот...» И, схватив сумочку, стоящую рядом, вытащила из бокового кармашка тест с двумя жернючими, как сам инспектор, полосками. «Сегодня узнала». Траур в голосе просто зашкаливал. «А мне вдруг так обидно стало? Я тут пытаюсь наши проблемы разгрести. Блюю, как пережиравший браги, на каблуках ноги сворачиваю, а она, она...» «Это и твой ребенок». Слезы хлынули из глаз, и я тупо разревелся, окончательно пугая и дезориентируя гайца. «Эээ, дамочка, все... хорошо». А я еще больше в плач. Так рыдал только однажды, когда бабуля меня хрен чистить заставила. Потом весь день как китайский пасечник ходил, и сейчас опухну тоже. Некрасивым буду. «Ха-ха-ха!» Слюни, сопли и слезы оставляли на пуховичке темные пятна. Я громко высморкался в рукав и припустил с новой силой. «Держись, брат», — печально оповестил инспектор ошарашенную Ваську. «У меня самого жена такие концерты выдавала. Соседи в милицию звонили. Еще и огурцов соленых ночью требовала». «Огурцов?» Слезы мгновенно испарились, как будто их и не было. «Огурцов я не хочу. Дыню хочу». «С майонезом!» Гаец позеленел и дал отмашку. Вася в шоке стартануло, как шумахер, а я уже командовал, как проехать к ближайшему магазину. За дыней и майонезом. И шоколадной крошкой. м, -м, -м вкуснятина получится.